Один из паблишинки студия Amperfect представляют Николай Берг. Ночная смена, лагерь живых. Шестой день с начала беды. Из кабины здоровенного грузовика видно далеко окрест. Второй раз за сегодняшний мрачный мартовский денек из сплошного слоя туч выглядывает рахитичное питерское солнце, освещая куда-как неприглядную картину разбившегося совсем рядом от кольцевой автодороги самолета. Заваленное горелыми кусками фюзеляжа, рваным мусором, в который превратился багаж, пассажиры и сложная начинка авиалайнера, ровное заснеженное поле выглядит как тошная помойка, и солнечный свет вовсе не придает этому зрелищу ничего хорошего да и весенний пейзаж с голыми кустарниками, подтаявшим серым снегом и почти лежащими на наших головах низкими серыми тучами, не радует. Тем не менее мы жадно смотрим вокруг. Я с моим напарником, молодым пареньком Сашей, потому как наконец вырвались из Петропавловской крепости, где прокорячились все это время с того злосчастного момента, когда на город свалилась совершенно неожиданная беда, Наш водитель, пожилой крепкий мужик Семен Семенович тоже провел время на удивление однообразно, проторчав до сегодняшнего дня в судебно-медицинском морге Петергофа, куда его загнала причудливая цепь событий, и где среди нормальных мертвецов было можно укрыться от того бреда, что творился на улицах нашего города и в окрестностях. Кто бы мог подумать, что такое вообще возможно? Приятно щекотавшие нервы фантасмагорические страшилки правоставших мертвецов, Про толпы беспощадных голодных зомби темы были хороши, что ужасаясь этому кошмару, который показывали фильмы и описывали книги, каждый прекрасно понимал, все это невозможно. Да, катастрофы случались и могут случаться, но пришествие зомби было просто невероятным. Скорее уж, что-нибудь менее экзотическое, вроде вулкана, цунами, ледникового периода или техногенного подарочка человечеству. И вдруг именно происходит то, что менее всего ожидалось. И мы уже почти неделю живем в этом кошмаре, изменившем окружающий мир до невероятя. Все, чему меня учили в мединституте и потом на работе, идет вразрез с тем, что видят глаза. Зомби невозможно. Физически. Но, тем не менее, они стали реальностью и очень опасной реальностью. Снимая на видеокамеру по приказу своего непосредственного руководства все, что представляет интерес для тех, кто пойдет по проложенному нашей разведгруппой маршруту, я только за сегодняшний выезд снимал таковых невозможных вроде существ несколько сотен. «Апатит твою хибина! с короговоркой выдает Семен Семенович, резко взяв в сторону и вдарив по тормозам со всем усердием. да это надо снять».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 Все грязное, закопченное и неподвижное. Саша удивленно втягивает воздух. Прямо как в хищнике, только грязное и не до конца выдранное. Кто же то так развлекался? «Может, и впрямь весь катаклизм планетного происхождения?» Задает уже не меньше десятка раз слышанный вопрос Семен Семенович. «Но это уже бред». «Чтобы катастрофа развивалась по идиотскому голливудскому сценарию?» — возражает Саша, нервно тиская зажатую в руки рацию, названную им Длинное Ухо. «Так они столько всего наснимали, почему бы и нет? Близнецов-то ведь точно как по-голливудски долбанули!» это не инопланетяне, сами амеры и долбанули!» Длинное Ухо спрашивает, что встали. «Проще показать, чем объяснить». Отъезжаем в сторону, чтобы следующему за нами в простреленном уазе старшому тоже было видно. николаевич присвистывает в рации. Интересное кино. Сняли? Снял. Чего стоим? Трупов не видали? Видали. Но этот какой-то уж совсем на особицу. Вот на семинаре разберетесь. Поехали, поехали. Двигаемся дальше. Смотрю в зеркало заднего вида.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 Съемку прерывает увесистый толчок в бок Саша одновременно кричит в длинное ухо «Колонна бронетехники на встречной!» Видеокамера позволяет приблизить эту бронетехнику. Колонна? Да, пожалуй. Но далеко не вся бронетехника. Спереди БТР, не то 70, не то 80, не разбираюсь я в них совершенно. Сразу за ним военный грузовик с Кунгом, потом пара автобусов, и замыкает это два грузовика штатского вида и еще один БТР. Колонна начинает притормаживать и встает, чуток не доезжая до нас. Ствол дудки крупного калибра в башенке переднего БТР застенчиво поворачивается в нашу сторону. Мило. Николаевич, не торопясь, проходит рядом с нашим грузовиком. Останавливается на полпути к бронетранспортеру. — Вот ешь твою медь! — отчетливо выговаривает Семен Семенович. — Если начнут поливать, то и не рыпнемся. — А спрыгнуть, если с дороги? Ноги поломаешь высоко тут. Да, кольцевая трасса высоко поднята над землей, пропуская под собой железнодорожные пути. Этаж третий, пожалуй, а то и выше получается. Но на шашлык-то идти не хочется, — грустно замечает Саша, и мы все трое передергиваемся, вспомнив недавнюю встречу с людоедами. Как бы и эти встречные не оказались такими же отвязными молодцами.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 Ваши документики, гражданин. Точно, это же мент. Я-то смотрю, камуфляж знакомый. Николаевич ведет себя спокойно. То, что начнет вертеть башкой в опасной ситуации, оценивая расклад и таким образом, оповещая остальных, он не растолковал. Значит, похоже на то, как говорит обычно наш пулеметчик Серега, это тоже обычное выжившее. Но получше экипированное, что сразу видно. К менту подходят еще двое мужчин. Один в военном камуфляже и гражданский. Правда, у обоих за плечами весла. Но вместо разгрузок на солдатских ремнях с цинковыми пряжками древние подсумки из брезента. Николаич машет рукой, подзывая к себе. Подходим. Правда, остальные ребята из нашей группы, а также все примкнувшие к нам беженцы, остаются в машинах. Оказывается, это техника с учебного центра МВД в Молосковицах.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 В свою очередь спрашивает, что мы такого хорошего видели. Николай хмыкет и предлагает поделиться информацией взаимно. Мент задумывается. Я пока рассматриваю автомат у него на груди. Первый раз такой вижу. Явно Акану непривычного вида. По силуэту калаш, только газоотводная трубка непривычно толстая. А все, что было в АК-74 из черного пластика, тут из какого-то серо-зеленого? да еще и цевьё, слитого едино с накладкой на газовую трубку. Не могу не отметить, что дисциплинка у них на уровне. Никто поперек батьки не лезет. Разве что военный спрашивает разрешение выпустить публику для оправиться из автобусов. Мент разрешает, и скоро на дороге уже сильно позабытая картинка. Мальчики направо, девочки налево. По физиономии мента видно, что он парень жох. Но и Николаевич не в соломе найден.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 На предложение мента присоединиться к ним, Николаевич вежливо отказывается, а на попытке запугать, мент никак не может не проверить и такое, отвечает, что все, что мы говорим, репетуется на Кронштадт. Немедленного ракетного удара за наши обиду он обещать не берется, но отношения будут попорчены, а кому это сейчас надо? Мент с этим соглашается, хотя у меня создается впечатление, что и угрожать он стал по привычке, без особой старательности. Нам от этой встречи пользы ровно никакой. А молосковицкие узнают, зачем это мы стекла сеткой прикрыли. Морфов они не видели. Шустрики только попадались. Эки, счастливчики. Не уверен, что они в это поверили, но вроде как призадумались. Дополнительно пытались нам всучить семью театрального критика, но Николаевич вежливо отказал, ссылаясь на загруженность транспорта. Еще старший рассказывает про людоедов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 но ведь малопулька, зато снайперская и бесшумная. Хорошо, тогда можем дать еду из ресторана. Китайского или корейского, крысы или собаки, ехидничает мент. Макдональдс пойдет? Чёрствые булки? Нет, все из холодильника. 20 килограмм полуфабрикатов под гамбургеры и чизбургеры. В комплектности. То есть булочки, мясо, сыр, шпинат. Там еще был лук. Лука нет. И помидоров нет. Дам двойной набор соленых огурчиков. Тогда это не ресторанная еда. И огурчики какой дурак потратит на Бигмаке? Ну, как хотите. Дима, придется тебе обойтись. николаевич поворачивается и показывает спиной, что ждет ответного предложения. Типа вот уже ухожу. Почти совсем весь ушел. Мент хмыкает и говорит, «Сорок килограмм, я все взвешу». «Тридцать».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 И учти, сейчас таких уже не делают. Хочешь сказать, что только подобрать братья душевной? Точно так. Сам себе удивляюсь. Тогда 30 пирожков. По рукам. Далее менты еще несколько человек тщательно принимают груз и оттаскивают его в грузовик. Мы взамен получаем куцую снайперку и пару пожилых пришибленных судьбой супругов. Их сажаем на освободившиеся в уазике после выгрузки пакетов с едой место В итоге желаем друг другу доброго пути. Встречные рассаживаются по своим местам и катятся своей дорогой. «Грузовичок бы такой я бы не прочь был получить», — мечтательно замечает Николаевич. «Это который зеленый военный?» «Получается так. Зилок 4334. Симпатичная вещь. Нам бы не помешал». «А мне непонятно, почему они броней не выручают своих ОМОНовцев». А почему мариманы не выручают курсантеров из училища имени Фрунзе, не удивляет? Удивляет, а почему, кстати? Да потому. Высокая политика. Это как? продолжают тупить я. Получается так, что очень просто. В Дзержинке парни самое что не на есть демократические. Из низов, так сказать. Максимум карьерного роста копиранг, да и то сложно этого достичь. инженер же не командиры. Потому амбиции низенькие. Да и в другом у них амбиции, зато могут починить реактор при помощи кирпича, куска проволоки и пары гвоздей. Стыдно такие вещи не знать. Питерские девушки и то в курсе, и потому женихи из Дзержинки как бы и не очень котируются у невест. Вечно в мазуте, масле, погоны жиденькие, денег мало и гордятся тем, что девушка и понять-то не сможет, из-за сплошной технической терминологии. А во Фрунзе учатся многие родственники весьма высокого полета птиц. Элита морская потомственная. Амбиции у фрунзаков, как у молодого цезаря. Карьеру могут сделать ого-го какую. И у невест фрунзаки самая желанная добыча. Вот и представьте, доктор, кто коменданту Кронштадта больше нужен. Несколько сотен инженеров по разным коммуникациям и без амбиций. Или несколько сотен цезарей начинающих. Ну да, они могут провести флот через три океана по звездам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 И что еще сказывается, начальство во Фрунзе повыше рангом, чем каперанг змиев. Потому выручать он их станет, когда они совсем в ничтожество впадут, и сами поймут, насколько их облагодетельствовали, не раньше. Вон оно как. Получается так. Ну, по коням!